Крестобаль-Хунта. Черный восточный ветер. Колокол маленькой церквушки бил непрерывно, и тревожные звуки набата разносились далеко за пределы деревеньки. Старик, облаченный в потрепанные ухламиды и сандалии на босу ногу, стоял на дороге, которая плавно спускалась вниз с холма, прямиком к улица. Мимо путника непрерывной вереницей шли и шли повозки нагруженный нехитрым крестьянским скарбом. Лица увозчиков и пассажиров были бледны, в глубине глаз поселился дикий страх. Причиной его была не война и не голод. Люди бежали от смерти, пришедшей с востока и собравшей на своем пути обильную жатву. Весь путь, по которому шла черная смерть, был устлан сотнями тысяч трупов. У нее не было ни когтей, ни клыков, ни стрел, ни копий. Она приходила к людям с топотом маленьких мохнатых лапок, с грудами мусора и с ручейками нечистот, текущих по улицам. Моровое поветрие не щадило ни стар, ни млад, ни богачей, ни бедняков. Старик приметил, что некоторые мужики отчаянно скребут себя подмышками в паху, и усмехнулся. А босс, похоже, обречен. Впрочем, ему было все равно. Он пришел сюда по следам черной смерти не из христианского сочувствия к ближнему. Старик протянул руку в направлении деревни. С его пальцев свисали янтарные четки, каждая деталь которых была покрыта сложной каббалистической вязью. Полуприкрыв глаза, путник быстро-быстро зашептал слова на непонятном языке. Его не беспокоила реакция убегающих от неминуемой гибели людей. Сейчас им было не до подозрительного старика, творящего запретную ворожбу. Неожиданно, свабо-носвисающие четки едва заметно качнулись в направлении деревни. Старик удовлетворенно кивнул и зашагал вниз с холма. Дом был самый обыкновенный и ничем не отличался от соседних построек. Однако, возле него четки, после очередной ворожбы, Резко дернулись и вытянулись параллельно земле, указывая на дверь хибары. Старика подменили. Он весь собрался, как кот перед прыжком, а в глазах появился хищный блеск. Положив четки в карман, он бесцеремонно толкнул дверь и вошел в полумрак единственной комнаты. После яркого дневного света старик послеповато щурился, пытаясь разглядеть обстановку. Посреди комнаты в неестественной позе лежала обнаженная женщина, ее промежности подмышки покрывали безобразные бубоны – печать, которой Черный мор отмечает свои жертвы. Женщина определенно была мертва, глаза остеклинили, кожа приобрела чернильный оттенок. Рядом с несчастной лежало тело годовалого ребенка. Казалось, что малыш просто уснул, прижавшись к боку матери но сжатые в предсмертной муке кулачке невинного создания неплусмысленно говорили о другом. Дитя было мертво, как и его мать. Левкий шорох из дальнего угла комнаты заставил старика оторвать взор от страшной картины. В тусклом свете, падающем из окна, он разглядел на полу распластавшееся тело мужчины. Оно едва заметно подрагивало, истязаемое предсмертной агонией. На неумирающий привлек внимание будника Над телом нависало существо, лишь отдаленно напоминавшее человека. Тело его покрывала зеленоватая чешуя, на пальцах ног и рук красовались внушительные когти. Тварь склонилась над умирающим, сматриваясь в его лицо и ловя жадным взором каждое его движение. Старик казалось совершенно не испугался. Он поспешно шагнул к трупу женщины, присел и, положив ладони на ее лицо, зашептал заклятие. Странный путник многие годы изучал тайные науки и прекрасно осознавал, что он делает. Кончики его пальцев засветились тусклым зеленоватым светом, мерцающим в такте произносимым словам. Словно почуяв неладное, монстр поднял голову и застыл, углядываясь в старика. Тот тем временем окончил свои действия, Отнял руки от лица покойницы и торжествующее взглянул на врага. Да, они были врагами. Некромант и Ильич, адепт тайных наук и его бывший ученик, убивший себя, дабы воскреснуть в новом обличии. Старик помнил день, когда это произошло. Он пришел слишком поздно, чтобы остановить кровопролитие. Казалось, весь дом наполнен запахом смерти. Его... Престарелая жена, сын, невестка и двое внуков были растерзаны, а их плоть, проклятая тварь, раскидала по всему дому. Лич сделал это не из голода, лишь слегка пообедав жертвами. Его привлекали предсмертные муки истязаемых, и он долгие часы мучил людей, которые дали ему когда-то пищу и кров. Лич вовсе не безмозглое существо, как покорные воли некроманты Куглус. Осознав, какая кара ждет его за засадеянное, бывший ученик бежал из города. Темными ночами пробирался он от деревни к деревне, нападая на путников и питаясь их мясом. Вслед за ним неутомимо шел жаждущий мести некромант. Возможно, он и потерял бы след монстра, если бы не мор, который привлек лича, как пчелу привлекает мед. Тварь, которой нечего было терять молниеносно бросилась на некроманта. Но как бы она ни была быстра, Куклус оказался проворней. Цепкие женские руки крепко обхватили лича, не давая ему возможности подобраться к врагу. Покойница, подпитываемая магией старика, была несравнимо сильней. Мак излёг из ножен, припрятанный под хламидой ритуальный кинжал и попробовал приблизиться к застывшим фигурам. Жизнь ему спасло то, что Лич поспешил ударить оставшейся свободной рукой. Острые когти просвистели в каком-нибудь дюйме от лица некроманта. Досадливо крякнув, тот с тоской посмотрел на друг мужчины, дорогу которой перегораживали создание темной магии. Потом он шахнул к ребенку. Дважды старик произносил заклятие, но оно словно потеряло свою силу. Вдруг его осенила догадка. Жив! Проклятый щенок еще не сдох. Дело не терпело отлагательств лагательств. Череп у детей в этом возрасте мягкий и достаточно сильного удара затылком о пол, чтобы выбить из них дух. Крошечная тельца буквально взвилась в воздух и повисла на свободной лапе лича. Старик резким движением вогнал кинжал в грудь твари и едва успел отскочить от признувшей из раны струи зловонной жидкости. Не удовлетворившись этим, Он приказал куклусом пожрать тело ненавистного врага. Затем, в покоях своих помощников, он вышел, тщательно притворив за собой дверь.